те, кто внутри. За две последние ночи ведьмин камень в условленном месте так и не появился. Я проверяла. И сегодня вечером я ждала у реки так долго, как только было можно, надеясь, что Дэниел все-таки придет. Но он не пришел, и я уже начинаю думать, хоть и уверена в правдивости его чувств, что с ним что-то случилось, что-то удерживает его от встреч со мной. А может, ему просто мужество изменило? Или кто-то нас выследил? Возвращаясь домой, я обычно стараюсь обойти таверну как можно дальше, опасаясь тамошних пьянчуг. Но сегодня вечером я задумалась, отвлеклась и подошла слишком близко. И вот теперь, прячась в тени, я пытаюсь прошмыгнуть незамеченной. Но тут из дверей пивной кто-то выходит, пошатываясь, и я слышу громкий окрик «Эй, ты!». Я замираю на месте, чувствую, как по спине ползет холодок. Оборачиваюсь и оказываюсь лицом к лицу с помощником фермера, проклятым Гэбриэлом, и вокруг ни одного дружеского лица, так что помочь мне некому. Впрочем, в деревне у нас один единственный друг — Сет но его вряд ли можно встретить в таверне. Я охвачена таким ужасом, что, по-моему, у меня даже лицо исказилось, хотя испуг свой мне показывать очень не хочется. — Ты что это тут шныряешь? — грозным тоном спрашивает Гэбриэл. — Меня, что ли, поджидаешь? Хочешь еще какую-нибудь порчу на меня наслать посильней? Так имей в виду. Твои грязные колдовские штучки на меня не действуют. А проклятие твое я с себя уже стряхнул. Не надейся, не возьмут меня никакие твои мерзкие чары. Похоже, он хочет меня ударить, и я с трудом удерживаюсь, чтобы не обратиться в бегство. Но нет, я не дрогну. Я снова поворачиваюсь к нему лицом и вдруг уголком глаза замечаю — что к нам стремительно приближается некая человеческая фигурка, маленькая и легкая, Но бежит этот человек очень быстро и, похоже, достаточно силен, чтобы причинить мне зло. Интересно, много ли они выпили, смогу ли я убежать от них? А Гэбриэл так низко нависает надо мной, что я чувствую исходящий от него густой запах Эля». Думаешь, тебе удастся от меня спрятаться? Думаешь, твой дом тебя защитит? А ты попробуй ночью закрыть глаза и представить, что я с тобой сделаю. Если осмелишься, конечно, учти, между нами еще не все кончено. А тот человек уже добежал до нас и, оттолкнув меня в сторону, встает между мной и Габриэлом. И только тогда я понимаю, что это Джон. Грудь его еще вздымается после быстрого бега. Ноги широко расставлены, плечи расправлены. В общем, очень старается выглядеть куда более сильным и грозным, чем на самом деле. Так они и стоят лицом друг к другу. Джон намного ниже Габриэла и раза в два уже в плечах. По его окаменевшему подбородку легко догадаться, как ему на самом деле страшно и в запахе его пота тоже явственно чувствуется страх. Однако он все же задирает нос, и взгляд, устремленный на Гебриела, у него зверски жестокий. «Оставь мою сестру в покое!» Спокойно говорит он. Голос его по сравнению с голосом Габриэла кажется мальчишески тонким, но ничуть не дрожит. «Думаешь, я тебя испугаюсь?» Гнусно ухмыляется Гэбриэл, но это получается у него не слишком убедительно. Его выдают внезапная бледность и расширившиеся от страха глаза. А Джон повторяет нарочито медленно, делая остановку после каждого слова. «Оставь мою сестру в покое!» «Я смотрю на них, и мне страшно за Джона». Ведь его запросто изобьют до полусмерти, если дело дойдет до драки. И в то же время я тронут этим мужеством, с каким он противостоит собственному страху. И очень благодарна за эту неожиданную защиту. И злюсь на себя, потому что без этой защиты я обойтись не сумела. Габриэль все еще выжидает, меряя Джона взглядом и явно прикидывая, как с ним лучше справиться». Однако Джон отступать не намерен, и я от ужаса даже дышать толком не могу. И вдруг Гэбриэл начинает смеяться, звучит это, правда, довольно фальшиво, а потом заявляет. «Ну что ж, повезло вам сегодня. Дело у меня по горло и все срочные, так что некогда мне тут с вами валандаться». Словно у нас ума не хватит, чтобы догадаться, Ночью у него никаких дел на ферме нет и быть не может. А он уже начинает потихоньку отступать, не сводя глаз с лица Джона и не осмеливаясь повернуться к нему спиной. «Но вы оба учтите, это всего лишь отсрочка. Я еще вами займусь, а ты, дрянь, даже не надейся, что тебе от меня спастись удастся». В конце концов он бросается бежать в сторону фермы и чуть не падает, так ему хочется поскорей оказаться подальше от нас. Мы с Джоном молча смотрим ему вслед. А Джоне в деревне ходит невероятное количество сплетен. И о том, что он дьявольское отродье, и о его страшном могуществе, и о его способности призывать на помощь демонов. Именно он из всех членов нашей семьи вызывает у деревенских наибольший ужас — А на самом деле Джон никакими магическими умениями не владеет и ни с какими волшебными силами не связан. Я, например, всегда завидовала тому, какая у него ясная и простая жизнь, а он всегда завидовал мне и говорил, что в моей жизни есть глубокий смысл. Я поворачиваюсь к нему и вижу, что он дышит так же тяжело, как и я сама, «Джон, я так тебе...» Он молча кивает и один раз ласково хлопает меня по плечу. А потом мы вместе бредем к дому. Внутрь мы прокрадываемся тихо, как мыши. Все вокруг сотрясается от маминого храпа. Сонно сопит Энни. В доме тепло, но сыровато. В воздухе чувствуется знакомый запах спящих людей. Родных людей. Мой дом... Это не лачуга с осыпающимися стенами и протекающей крышей. Мой дом — это те, кто внутри. Когда у меня появится новый дом, то старый я непременно возьму с собой. Мы с Джоном двигаемся совершенно бесшумно. Он сразу подходит к своему тюфяку, ныряет под одеяло и сворачивается клубком. Интересно, думаю я. А он столь же сильно напуган, и потрясен столкновением с Габриэлом. Наконец, я добираюсь до своей лежанки и чуть не падаю от изумления. Прямо передо мной на фоне дверного проема возникает маленькая фигурка. — А ты покушать чего-нибудь принесла? — спрашивает Энни довольно невнятно, потому что зевает во весь рот. — Все ясно. Она уверена, что я была на свидании с Дэниелом, И теперь, как всегда, вернулась с целым свертком еды. Как бы мне хотелось, чтобы это было так, я прижимаю палец к губам, призывая ее молчать, и вытаскиваю из потаенного уголка узелок, в котором, после нашей последней встречи с Дэниелом, еще осталось немножко хлеба и сыра. Энни тут же подбегает к столу, споткнувшись по дороге о спящего Джона, и, чуть не угодив босой ногой ему по голове, карабкается на табурет и, поставив локти на стол, начинает изучать разложенные на тряпице жалкие крохи. Ее огромные глаза так и сияют, и я с удовольствием замечаю, что веки у нее больше не красные, и под глазами нет черных кругов, и пальцы мои больше не пересчитывают у нее каждую косточку, когда по утрам я осматриваю ее тело, в поисках отметин. Она понемногу начинает походить на обычного деревенского ребенка, Вот только грязи на ней побольше. И все же Энни не одна из тех детей. А теперь, после нашего столкновения с помощником фермера, я особенно хорошо понимаю, почему мать всегда велит нам держаться от деревенских подальше. Начинаю я понимать и то, почему мама так уверена, что мне никогда не стать женой фермера, а Энни никогда в деревне не примут. Во всем этом я чувствую его происки, того, кто предъявляет на нас свои права. Энни за скорузлами, черными от грязи пальцами подбирает остатки еды. Она даже все крошки в кучку собрала. Поставив один локоть на стол и ладонью подперев подбородок, она болтает в воздухе ногами, и продолжает жевать, прерываясь только на то, чтобы сладко зевнуть или отбросить с лица упавшую на него прядь волос. Я наливаю в чашку воды, подаю ей и сажусь напротив. «Ты не торопись, кутенок», — советую я. «Эти крошки с восходом солнца точно не растают. Ты ведь не хочешь, чтобы эту еду постигла та же участь, что и слопанную тобой пахту. Она бросает на меня пренебрежительный взгляд, словно говоря, что на мои слова ей плевать. Но жевать все же начинает медленнее и не болтает. Рот ее сейчас занят только пережевыванием пищи. А я смотрю на нее, пытаюсь радоваться тому, что хоть она наедается более-менее досыта, но никак не могу перестать думать о том, Что же все-таки помешало Дэниелу прийти на берег реки?